Глава десятая. Грибы срезались бритвенно острым мечом, и это не Питет, он и впрямь так назывался. Мое единственное оружие Диранга. Косил я эту полянку один и не спеша. Действовать по обстоятельствам, вот мой выбор. Найдут возвышающиеся башки поляну и меня, ну и хрен с ними. Попробуют отжать, стану их кошмаром. В зависимости от результата боя, либо посмертным, либо будущим. Была надежда на то, что мое нахождение здесь под воздействием отвода глаз направит их куда подальше. Не сбылась. Подтверждая крутость группы и силы самого клана, меня вычислили и нашли. Вернее, нашли т палену, а на ней уже меня, сидящего у холмика из уже срезанных грибов. Что это еще за костяной мост? Начал было молодой балбес и получил подзатыльник. Раз уж вы нашли это место, предлагаю сделку, сразу обозначил я свои намерения, надеясь, что конфликта удастся избежать. Все напыжились и выпятили грудь ко лесом, чтобы казаться здоровее и крупнее, и замолчали. Сперва я посмотрел на их нюхача, который падла такая и привёл к этой поляне. Ну а затем безошибочно нашёл лидера, краснокожего качка с наростами, похожими на кору дерева. Последний двигался медленно, даже как-то лениво, но в каждом его вздохе чувствовалась мощь. Что за сделка? велеча вопросил он, отпёршись на свой огромный топор с двумя режущими частями. У нас такие назывались лабрисами. У меня закончились рюкзаки для добычи. Вы, я вижу, тоже неплохо разжились. Что там? Панцырь, яйца, трупы, летяк? Нет, они тут не водятся. А шурхи водятся, и яйца тоже их. Хороший улов. Донести бы вам его мжики. А вон тот здоровенный рюкзак можно и продать. Без содержимого, естественно. Дам двойную цену. Мне просто лень ждать своих. Слегка нагнал жути и блефовал, демонстративно не поднимаясь с места и сохраняя абсолютное спокойствие. Один из этих красавцев только хотел что-то прошептать, как деревья гышкнул и поднял свою монументальную лапищу. Одна, как две моих. Офигеть. Ты не договариваешь. Скрываешь что-то. Я не видел тебя раньше, а я знаю всех, кто имеет смелость ходить во внешний мир в одиночестве. Кто ты такой? Многие знания, многие печали. Но это всё, мне не признаётся возвысившимися. Так? М-м Босс, да он первого уровня, он дурит нам голову. Засеркал глазами стоящий рядом усатый креткаподобный тощий хлыщ. И в мгновение ока улетел в сторону, врезавшись в дерево и вызывая листопад. Все, что я успел заметить, смазанное движение ладонью, очень быстрое. Такое и я не смогу отразить. Вот она, реальность. Древо мужик набрал полную грудь воздуха и запрокинул голову. принявшись раскачиваться из стороны в сторону, будто в трансе, спустя парочку таких маятниковых движений, он пришёл в норму, обернулся, посмотрел куда-то в чащу леса, почесал репу и перевёл свой взгляд на меня. Кулак правой руки ударился в ладонь левой. За вожаком повторились все прочие. Даже полуживой сканер смог оторваться от земли и весь вниз стёх принял схожую со всеми позу. Галан возвышение и его члены чтят и строго соблюдают правила и порядок. Я не знаю, зачем старшему вся это возня и притворство. Не знаю, что могло вам понадобиться в наших яслях, но мы с уважением и благодарностью относимся к каждому, кто вёл и ведёт нескончаемую битву там, за истёртыми землями. Если старшему нужна наша помощь или что-либо ещё, прошу вас, говорите прямо. Это меньше, что мы можем сделать для вас. Мне нужен только рюкзак, не дрогнув голосом, ответил я и наклонил голову, будто оценивая лидера этой группы. Тот щёлкнул пальцами, и огромный рюкзак размером с меня самого был освобождён от добычи и тут же передан мне. Рюкзак для добычи, сделанный нашим кланом, на нём наша эмблема. Я не смею просить у старшего денег за него. Но прошу проявить благосклонность при встрече с выпускниками нашего клана, что окажутся в суровом мире за второй границей. Не беспокойся, я планирую наведаться в город и верну вам рюкзак. Не лично, ты уж прости. Пывнул деревьяхе, встретившись с ним глазами. Такой взгляд, что смотрит из окостенной маски на моём лице, наверняка выглядит внушительно. Следом я слегка отвернулся и отвёл глаза от группы, показывая таким образом, что разговор окончен. Шериф спор о мгновений отряд исчез, не забыв прихватить своего полужевого сканера. Я же не смел двигаться дальше. Осознание произошедшего, адреналин, радость и исчезновение нашедшей меня угрозы заставило спину с запозданием покрыться липким потом. О, это был на грани. В километре от поляны стремительно удаляющийся отряд не смел изыкнуться, чтобы оспорить решение лидера. Субординация в клане не шутка. Один уже имел смелость вякнуть и теперь едва перебирает ногами. Приходится тащить полудохлика. Над лидером группы, юным божеством восемнадцатого уровня Импус Дереном, незримой тенью нависло чувство сумасшедшей угрозы. Он то и дело подгонял подчинённых, стремясь любой ценой оказаться у пустынных полей при стене. Импус верил, что на глазах у стражи и самой системы будет в полной безопасности. что тот, кто преследует их группу, шагая буквально по пятам, не станет совершать безрассудства, ведь он сделал всё, о чём их просили. Чувство опасности внезапно исчезло. Тиски страха напрасной и глупой смерти отпустили его сжавшееся сердце. Именно смерти и именно в такой форме боятся все, кто желает хоть чего-то достичь в этом мире. Посланник Звездного Лорда Синку, взявший в бытность возвышившегося Бога короткое имя Кхан, что получил поручение от клана Звездный Совет, перестал преследовать так ни кстати подошедших к лиду противников. Противников, что явно ему не по зубам, даже после всего им продемонстрированного. Эти ребята намного серьезнее, опытнее и жестче. Кхан был первым заместителем клана Пастырь Небес, весьма древнего и в меру сильного. Увы. Череда поражений заставила его скатиться, упасть на уровень земли древних за третьей границей и просить помощи у других людских кланов. Так они стали зависимы, но сохранили само ядро и основную мощь, а также перестали погибать от многочисленных врагов. На своём 49-м уровне хан мог одной только ауры распугать половину вышедших за стены города искателей приключений на своей божественной заднице. И пусть и ему и клану подобное нахождение в ясельках стало в копейку, они были согласны. Тут не только выплата долга, тут еще и индивидуальная помощь старому дьяволу Синку, что лично был заинтересован в мальчишке. С какой целью? Для чего? Плевать. Возможность угодить этому монстру стоит даже больше заступничества всего остального звездного совета. Так сказал ему глава клана, который этот звездный дьявол навестил сразу после доставки официального послания. С учетом способностей именно кхану предстояло вытирать жопу мальку. Именно так он и думал, пока не познакомился с этим нахальным человечишка и поближе. Он напоминал кхану и его самого смелый, дерзкий, с одной стороны плещет на авторитеты, с другой четко понимает границы, за которые лучше не заходить. И что немаловажно, даже на косячев умудряется выпутаваться и выходить сухим из воды. Но а где не справляется из-за своей молодости и слабости, там уже поможет воспитатель в лице хана. Один из сильнейших убийц своего ранга, древнее божество хан, прекратил погоню и снова скрыл ауру. Интересно, почувствовал ли что-то малёк? Скорее всего, нет. С его уровнем и восприятием он не отличит просочившуюся ауру смерти хана от этого древолюба из возвышения. На границе леса и пустошей, при стенах города, выплёвывая лёгкие на выжженной земле, валялся десяток импусов из де верена. Вас, а, я, конечно, всё понимаю. Не, не до конца. А, да и другие тоже. Командир боевого звена клана вышедший выгулять их новичка за пределы стены, да бы тот поднабрался опыта и заодно проявил себя, поднялся и рявкнул, приказывая всем оторвать задницу от земли и выстроиться в шеренгу. Подчиненные с большим трудом, охая и отдуваясь, все же выполнили указание. А теперь давайте вы все-таки включите свои мозги или что у вас там их заменяет? Одиночка неизвестного уровня в броне о крайней нестранной конструкции сидит и ждёт нас на поляне полный грибов. Удамы, напоминаю, пришли после того, как эти два дебила нашли кем-то обранённый гриб. Это очевидная ловушка. Нашли мы её благодаря чьему носу, а его он почувствовал, предупредил Кренос 2. Костям воняло, но я не обратил внимания. Виновата почистил лапу Нюхач. Два наряда в не очереди. И где этот ушлепок? Сканер хренов. Неделю в наряды ходить будешь и рот раскрывать только после моего сигнала. Сука, если бы я тебя не остановил, мы бы уже гнили на той блядской поляне. Ругался на подчиненных командир. Первый Гуфовень, он нас дурит. Рекривлял он сканера. Твоя мать тебя надурила, когда сказала, что ты умный безталач. Не каждый может изменить отображение своего уровня и скрыть силу в целом, но тот, кто может, ему такие как мы, да он мизинцем нас прихлопнет. Едва подбирал слова от ярости Импус, кое-как подавив злобу, он приказал отправляться в город. Скажите спасибо, что вы выжили сегодня. И дабы ещё сохранили, ибо смерть в буквальном смысле шагала за нами по пятам, сжав кулаки от собственного бессилия, командир боевого отряда клана Возвышения Пинком ускорил плетущегося позади всех сканера. Шевелитесь, мне ещё отчёт главе писать. Чувствую, я так и до ночи в город не попаду, а мне ведь ещё с красоткой дела решать. И кроме добычи, оценить нагло полученную обитель святых небожительниц. Я ведь там реформы планировала. Бляха, сколько ж работы. И это не считая сбора информации и необходимости вжиться в роль Пузатова. Я, конечно, насмотрелся на него, наслушался, но всё равно пока желательно помалкивать и не появляться на публике. Но где мои желания и где реальность? И для своего отличающегося поведения придумать правдоподобную отмазку, например страх. Что-то такое случилось в лесу, от чего трусливый Брихтон обоссался и принялся спешно менять свою жизнь. Стремительно, жестко, затыкая рты всем недовольным. Зарычал, зажавшись зубах добычу какой-то котик с облезу бой котика в редкую сине-белую полоску. Размером он был со стандартных земных тигров. Иначе вряд ли сумел бы так вольготно устроиться на крупной и толстой ветке. Не нужна мне твоя добыча, я обычный мимо крокодил. Попытался объяснить ему, но тот не ответил, отпустил добычу и кровавый морды уставился в меня, подбираясь для прыжка, как типичная кошка. Все ведь знают это движение тощей кошачьей жопы из стороны в сторону. Схватка кончилась быстро и пошла в мою пользу. Я лежал под тушей в пару сотен кило, что привалила меня с гробаста в свои лапы. Острые клычище отчаянно пытались прогрызть мою броню, и надо сказать, у них это получилось. Тварь явно оказалась непростой, распробила доспех, но развить успех не смогла. Всё закончилось на четырёх колотых ранах в районе ключицы. Это я ещё от укуса в шею уклонился. Вот там последствия были бы хуже. С трудом, откинув одной работающей и одной страдающей рукой тушу, поднялся и вытащил из тела твари и копье, что выставил ещё в момент прыжка дурной кисы. Выставил я и меч, которым кое-как перерезал глотку в момент наших обнимашек. Горечь травмы уняло системное сообщение. Вы убили монстра, таггер синего леса 14 уровня. Активирована способность контроль эволюции. У монстра имеется двадцать одна единица божественности. Обнаружено ограничение города начала. Желаете поглотить всю божественность монстра, игнорируя наложенное ограничение? Стоимость активации десять единиц божественности. Надеюсь, я им экосистему не сломаю. Вряд ли же тут есть красная книга, да? Подтвердить. Получено двадцать одна единица божественности. Активирована способность контроль эволюции.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 И опять мне предлагают потратить всю добытую божественность на <coughs> кота в мешке. А если вернее, кота в сфере. Не слышал я таких. Штука точно редкая, явно дорогая. Нет, спешить не стоит. Достану сферу, притащу рюкзаки, тушь у монстра тоже притащу. До границы леса его рукой подать. Вот в городе в спокойной обстановке и с советниками приму решение. План готов, осталось его реализовать. Такс, сфера монстра. Где же ты можешь быть? Голова, сердце, живот. Как бы потрошить целиком не пришлось. Руки взяли кинжалы Франга, и тот с трудом справился с кожей монстра. Оно и понятно, он из грибами не очень-то справлялся. Пришлось взять в руки меч. Ты что делаешь? Словно из ниоткуда появился странный и очень удивлённый мужик, что начал помогать по-наушкинию какого-то другого моего друга. Вот откуда у меня тут друзья? Я за всё время на земле только одного старика видел, да и то не уверен, что он из этого мира. Может, то была игра системы с моим воображением, но даже так называть нас друзьями глупость. Ядро монстра ищу. Зачем? Оно появляется только в очень редких случаях, когда у него не остаётся божественности, и он подахает без запасов для перерождения. Нахмурившись, посмотрел на меня этот призрак, то появляющийся, то исчезающий. Ну, сейчас как раз такой случай. Пожал я плечами, мысленно прикидывая, как бы все эти манипуляции со шкурой провести мечом. Да и где это? Собеседник буквально телепортировался, очутившись у головы полосатого. Два пальца его покрылись тьмой и вонзились в область у затылка. После чего вытащили наружу кроваво-красный камешек почти идеальной сферической формы, по крайней мере издалека мне так показалось. Офигеть! Вот это новичкам везет! Товарищ, цаск ты -то верните. Требовательно протянул я руку. Да зачем она тебе? Давай я куплю. Расценки города начала практически не меняются тысячелетиями. Я дам в два раза больше, чем любой из местных скобщиков. Согласен подумать над твоим предложением, только в том случае, если расскажешь, что это вообще за камень и для чего он нужен. Решение приму в городе, когда перепроверю информацию, продолжил я тянуть руку. Вот ты жадюга, на свою добычу. Молодец, хвалю. Так и надо. А что даёт камушек, расскажу. Не переживай. Стой! Ты что делаешь? Лапы тигру вяжу, вытащил я верёвку. Какому тигру? Зачем? Совсем одурел от происходящего безымянный помощник, чтобы тащить легче было, не тигр, а как его там система вызвала, тагир. Вот, вот смотри я на твои рюкзаки и тюки, привязанные один ко второму. Ты очень жадный человек, отметил очевидный собеседник, на что я молча улыбнулся. Не знаю, знаком ли ты с концепцией тотемных животных. Так вот, если да, то знай, у меня таких много, и жаба с хомяком занимают далеко не последнее место. Жаба, хомяк, тоже твари какие-то из твоего мира. Вроде того. Хомяк способен спрятать внутри своей головы вещей в два раза больше, чем он сам. А жаба такой опасный зверь, что с легкостью задушит путника, если тот упустит какой-то выгодное дельце. Странные у вас монстры, очень странные и опасные. Собеседник стоял и задумчиво следил за моими манипуляциями. Это-то еще вписом не знаком. Вот там вообще жуть. А я в этот самый момент доставал и раскладывал сеть Эфранга, на которую перетащил зубастого плосатва и тот большой рюкзак с грибами. А сфера монстра – это лотерея, которая в неподготовленном виде может сделать сразу несколько вещей. Сырая сфера вроде этой, если ее поглотить, начнет влиять на организм и наносить ему урон и ущерб, пока не поглотится. Только в конце процесса, если сожравший ее не сдохнет, а ты на первом уровне погибнешь с легкостью. В общем, только тогда система сообщит, какой бонус ты получишь или же не получишь. Сфера монстра может повысить характеристику, обучить одному из заклинаний или способностей побеждённого монстра, а может вообще ничего не дать и просто положительно повлиять на здоровье из слив её принявшего или трансформировать тело. Вот это самый нежелательный вариант. Согласись, будет плохо, если у тебя вырастет хвост, из пасти вылезут клыки, а глаза изменятся. И не появится ещё одна конечность. Перечислил он варианты. Оббывало и такое, удивился я. Откуда я по-твоему об этом знаю? Дурак один потом 100 лет пахал на толкового целителя, чтобы удалить эти три хвоста без последствий. Но регенерация у него была настолько сильная, что отрезанные хвосты рано или поздно отрастали. Хы, вот так бывает, ухмыльнулся он. Так что самому принимать подобное не стоит. Опасно. Если заплатить неприлично большую сумму нот, можно убрать негативные эффекты у высокоранговых мастеров-алхимиков. А сколько? И еще, что тоже нужно учесть: повышение характеристик и все прочие позитивные прелести сферы влияют только на богов равного с монстром ранга. Ну или как в твоем случае, более низкого ранга не получится насобирать кучу сфер с низкоклассных монстров и вознести их на вершину. Так не работает, увы. Значит, качать уровни не всегда выгодно. Хорошо, я запомню. Благодарный кивнул за информацию и продолжил работать. Сетка оказалась слишком мелкой, чтобы охватить весь этот груз целиком, поэтому я просто накидал на нее добычу, взял остаток веревки слабтигра и привязал к сетке, дабы он с нее не съехал. Так прицепил и рюкзак. Другие три накинул на плечи и снял. Еще один рюкзак отправился на сеть, а два других на плечи. О, вот ТПТ лучше. Схватил протянутую от сети верёвки и поволок к ближайшему проходу между деревьями. "Ты же понимаешь, что ты не пролезешь между стволами", заявил знакомый незнакомец. "Ты просто недооцениваешь мою жабу".